Глава 103. Капитанская рубка Гои выглядела, как плексиглазовый куб, расположенный на два уровня выше основной палубы. Отсюда Рэйчел могла видеть окружающий ее со всех сторон темный океан, вселяющий страх, бесконечное пространство. Она взглянула на него лишь раз — а потом занялась делом. Отправив Толланда и Мэрлинсона на поиски Ксавии, Рэчел попыталась связаться с пикерингом. Она обещала директору позвонить сразу, как только окажется на Земле, вернее, в океане. А кроме того, ей не терпелось выяснить, что вынес директор из своей встречи с Марджори Тенч. Ногой связь осуществлялась посредством цифровой коммуникационной системы Шинком-2100 с которой Рэйчел была близко знакома. Знала она и о том, что если разговаривать недолго, то звонок невозможно перехватить. Набрав номер личного сотового телефона директора, она приложила трубку к уху и принялась ждать ответа. Ей казалось, что пикеринг должен ответить моментально. Но гудки продолжались. Шестой, седьмой, восьмой. Рэйчел смотрела на волнующийся вокруг океан. Даже невозможность связаться с Пикерингом не могла переселить ужаса перед водной стихией. «Девять гудков, десять, ну же, отвечайте, мистер Пикеринг!» В ожидании она сделала несколько шагов по рубке. В чем же дело? Пикеринг всегда носит с собой телефон, а кроме того, он специально подчеркнул, чтобы Рэйчел обязательно с ним связалась. После пятнадцати гудков она положила трубку. Немного подождав, С недобрым предчувствием, волнуясь, начала набирать номер снова. Четвертый гудок, пятый, где же он? Что случилось? Наконец раздался щелчок. Рэчел обрадовалась, но напрасно. На линии никого. Молчание. Алло, позвала она. Директор. Три быстрых щелчка. Алло, повторила Рэчел. Тишину прорезал разряд статического электричества, стукнув прямо в ухо. Она инстинктивно отдернула трубку. Шум прекратился. Теперь стала слышна какая-то быстрая пульсация. Недоумение Рэйчел быстро сменилось ясным пониманием, а потом и ужасом. Черт! Она с силой бросила трубку, резко прервав связь. Несколько секунд стояла в оцепенении, не в силах пошевелиться от страха. Успела ли она отключиться вовремя? В самом сердце корабля... На две палубы ниже рубки располагалась гидролаборатория. Это было обширное пространство, перегороженное длинными узкими столами и стеллажами, загроможденными разного рода электронным оборудованием, локаторами, анализаторами, газоуловителями, холодной камерой для хранения образцов, персональными компьютерами. Здесь размещались и шкафы для хранения папок с данными, а также дополнительная техника, которая обеспечила бесперебойное функционирование научного процесса. Когда вошли Корки и Майкл, корабельный геолог Ксавия расслабленно сидела в кресле у телевизора. Она даже не обернулась. «Ну что, ребята, денежки на выпивку закончились?» Добродушно поинтересовалась она, полагая, что вернулись празднувшие на берегу товарищи. Савия. — окликнул Толланд. — Это я, Майк. Ксавия резко обернулась, глотая кусок сандвича, который жевала. — Майк? — изумленно пробормотала она. Поднялась, выключила телевизор и все еще, продолжая жевать, подошла к ним. — А я подумала, что это парни вернулись из похода по барам. — Как ты здесь очутился? Ксавия была плотной, приземистой, смуглой особой, с резким голосом, и довольно угрюмым выражением лица. Она показала на телевизор. В очередной раз повторяли документальный фильм Толланда. «Ты, похоже, не очень долго отирался там, на леднике». «Да так уж получилось», — ответил толанд «Ксавия, я уверен, что ты без труда узнаешь Корки Мерлинсона». Ксавия важно кивнула. «Приятно познакомиться, сэр». Корки внимательно разглядывал сандвич в ее руке. Выглядит аппетитно. Ксавиа смерила его удивленным взглядом. «Я получил твое сообщение». Не теряя времени, приступил к делу Майкл. «Ты говоришь, что в моем фильме есть ошибка. Необходимо это обсудить». Ксавиа пристально взглянула на него и негромко рассмеялась. «Так вот почему ты вернулся. Майк, ради бога, я же сказала тебе, что это мелочь. Просто так, чтобы держать тебя в напряжении». НАСА предоставило тебе устаревшие данные. Это совсем неважно правда. Всего лишь три или четыре морских геолога заметят промах. Тонт затаил дыхание. Этот промах случайно не касается хондр? Ксавия от удивления даже побледнела. Боже, неужели один из этих эрудированных зануд уже звонил тебе? Тонт похолодел. И так дело все-таки в хондрах. Он бросил быстрый взгляд на корки, а потом вновь обратился к сави «Мне необходимо знать все, что ты можешь сказать относительно этих самых хондер. Какую ошибку я сделал?» Ксавве посмотрел на него в упор, начиная осознавать серьезность ситуации. «Майк, это действительно мелочь. Некоторое время назад я прочел одну небольшую статью, но все-таки не понимаю, почему это тебя так взволновало?» Толлант тяжело вздохнул. «Ксавия, поверь мне, как ни странно это звучит, чем меньше ты сегодня узнаешь, тем будет лучше. Единственное, чего я прошу, так это рассказать нам все, что ты знаешь о хонтрах. А потом тебе придется проанализировать один образец». Ксавия выглядела очень озадаченной и обеспокоенной тем, что ее пытаются держать в неведении. «Ну, хорошо, тогда я принесу вам эту статью. Она у меня в кабинете». Женщина положила сандвич и направилась к двери. «Можно я доем?» — бросил Корки ей вслед. Ксавия остановилась, изумленно обернувшись гостю «Вы хотите доесть мой сандбич? Ну, я просто подумал, что если вы возьмите себе другой...» С этими словами Ксавия вышла из комнаты. толанд улыбнулся и показал на холодильник нижняя полка Корки между самбуцинином и мешками с кальмарами. Тем временем на палубе Рэчелл спустилась по крутой лесенке из капитанской рубки и направилась к вертолету. Пилот дремал, но едва Рэйчел постучала в кабину, открыл глаза и вполне осмысленно взглянул на нее. — Уже летим? — удивился он. — Быстро вы. Едва сохраняя видимость спокойствия, Рэйчел покачала головой. — Вы можете включить одновременно и морской, и воздушный радары? — Конечно. Радиус 10 миль. Сделайте это, пожалуйста. Пилот, озадаченный просьбой, повернул пару ручек и тут же зажегся экран. Луч лениво гулял по нему кругами. «Ну, что-нибудь есть?» — поинтересовалась Рэйчел. Пилот подождал, пока луч совершит несколько полных оборотов, потом включил еще какие-то приборы и начал наблюдение. Все было спокойно. Вдалеке, почти на периферии, идет парочка небольших кораблей, но они движутся от нас, а мы в порядке, вокруг все спокойно. Рэчел вздохнула, не испытывая особенного облегчения. «Сделайте, пожалуйста, одолжение. Если заметите хоть что-нибудь, что будет двигаться к нам, лодки, самолеты, вертолеты, что угодно, дайте мне знать немедленно». «Непременно. Все в порядке?» «Да-да. Просто я хочу знать, не желает ли кто-нибудь составить нам компанию?» Пилот пожал плечами. «Я буду следить за радаром, мисс. Если что-нибудь вдруг обнаружится, вы узнаете об этом». С тяжелым сердцем Рэйчел направилась в гидролабораторию. Там она увидела, что Майк и Корки стоят возле компьютера и жуют сандвичи. Корки повернулся к ней с полным ртом. «Чего ты хочешь? Цыпленка со вкусом рыбы? Сосиску со вкусом рыбы? Или салат со вкусом рыбы?» Рэйчел едва расслышала вопрос и даже не стала на него отвечать. «Майк, как скоро мы можем узнать все, что необходимо, и смыться с этого корабля?»